В хорошо сидящем костюме из лилого-серого шелка. Напротив сидел Баренбойм. Моть, ты извини, ради бога, что я тебя затеребил с утра пораньше!» — потянулся Баренбойм. Но сам понимаешь...» «Да но ну что ты!» — отпил кофе виноградов. Взял со стола ту самую карту виза электрон. «Шестьдесят девять тысяч, да?» 69! кивнул Баренбойм. «И пин-код написан!» «Круто!»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 «Я так и думал. Свободно, Наташенька. Она вышла. Ну и чего?» – нахмурился Боринбойм. «Они сделали совсем по-простому. Вполне легально. В соответствии с ЦБ и Гражданским кодексом. Значит, даритель оформляет основную карточку на паспорт какого-нибудь бича, а одновременно в заявлении указывается желание оформить и дополнительную карточку на твое имя». При получении карточек основная карточка на подставного бича изымается и уничтожается. Остается только твоя. Найти этого бича в твоем случае, Курбашаха Радия Автандиловича, родившегося в городе Тоймазы 7 августа 1953 года, практически невозможно. В каких мирах обретается сейчас этот Курбашах, один Аллах знает. Сделано с толком, в общем. Хотя... Что? Я бы сделал еще проще. Есть уж совсем анонимный продукт Виза Travel Money. Там вообще нет имени владельца. Не пользовался? Нет, недовольно отвел глаза Баренбоем. Любой Петров может завести эту карточку и отдать ее Сидорову. У меня был прецедент. Одна баба продала в Киеве шесть квартир, и чтобы не вести бабки через хохлятскую таможню, попросила сделать себе эту виза Тревел Мани. Но есть одна проблема. Лимит одноразовых операций в наших русских банкоматах не более 340 баксов в день. Короче, эта баба почти пять месяцев доила автоматы, как коз. А потом кончилось тем, что один автомат проглотил ее карту, а она... Вот что мне делать?» Перебил его теряющий терпение Баренбой. «Знаешь что, Борь?» Виноградов почесал свой лоб костяным ножом. «Надо тебе с Толяном переговорить». «Он у себя...»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 «Чего-то редко мы видимся, как бессердечные какие-то». «Что?» — настороженно спросил Боринбоем. «Редко вместе бухаем, Борь. Бессердечные мы с тобой стали!» Боринбоем стремительно побледнел. Губы его задрожали. Он схватился за грудь. «Нет, у меня есть сердце!» — твердо произнес он. И разрыдался. — Борь, Борь! — пристал Виноградов. — У меня и есть сердце! — рыдая проговорил бренбойм и рухнул на колени. — Есть! Есть! Есть! Рыдания сотрясали его. Слезы брызнули из глаз. Он согнулся, упал на ковер, забился в истерике. Виноградов нажал кнопку селектора. «Таня, быстро сюда! Быстро!» Обежав, вычурный стол склонился над Баренбоймом. «Борг, дорогой, что с тобой? Ну найдем мы этих гадов! Не бойся ничего!» Боринбойм рыдал. Прерывистые схлипы слились слились хриплый вой. Лицо Баренбойма побагровело. Он сучил ногами. Вошла секретарша. «Воды дай!» Крикнул ей виноградов. Она выбежала, вернулась с бутылкой минеральной. Виноградов набрал воды в рот, прыснул на воющего Баренбойма. Тот продолжал выть. У нас успокоительное есть. Виноградов придерживал голову воющего. Анальдин только, пробормотала секретарша. Валерьянки нет. Нет, Матвей Анатольевич. Ничего у тебя нет. Виноградов намочил носовой платок, попытался приложить колбу Баренбойма. Тот выл и корчился. Йот твою! Что это за... Растерянно причмотивал Виноградов, стоя на коленях. Стал лить воду из бутылки на побагровевшее лицо Баринбойма. Не помогло. Корчи сотрясали худое тело. Чего-то не то. Качал головой Виноградов. У него горе. Да, горе. 69 тысяч долларов перевели и не знает кто. Горе какое, блядь! Зло усмехнулся Виноградов, теряя терпение. «Борьк! Ну хватит в самом деле! Хватит! Боря! Стоп! Молчать!» Он стал бить Боринбойма по щекам. Тот завыл сильнее. «Нет, это черт знает что!» Виноградов встал с колен, сунул руки в карманы. «А может, к коньяку?» — предложила секретарша. «Черт, сейчас все сбегутся!» «Тань, вызывай неотложку, Пусть ему вколят жопу чего-нибудь!» «Я не могу это слышать! Я не могу это слышать!» Он сел на стол, оглянулся, ища сигареты. Вспомнил, что бросил. Махнул рукой. «Начался денек, еби твою!» Секретарша взяла трубку телефона. «А что сказать, Матвей Анатольевич?» «Скажи, что человек потерял...» «Что?» «Покой!» Раздраженно выкрикнул Виноградов.